Я кинул последний взгляд на мой осиротевший корабль, обхватил шторм-трап и осторожно дернул за него трижды, давая сигнал поднять себя на корабль. В ответ на мой сигнал шторм-трап начал быстро подниматься вверх. — Так вот, кто мою блесну откусил, — сказал охваченный гневом и радостью Корнелий Удалов, вытаскивая удочку. — Не на то ты смотришь! любопытный ты человек!» — ответил ему Александр Грубин, его друг, с которым они только что выехали по Зорьке на рыбалку на озеро Копенгаген. «Когда ты видел, чтобы в нашем озере водились осьминоги?» «Последние отрезки пути шторм-трап поднимался стремительно». Я понял, что еще немного я вылечу за пределы атмосферы, а ведь скафандр остался на борту моего корабля. Я могу погибнуть? Я попытался соскочить со штормтрапа. Лучше рискнуть разбиться о землю, чем погибнуть от удушья. Но острый крюк на конце штормтрапа вонзился мне в тело. Еще секунда, и, теряя сознание, я вылетел в безвоздушное пространство, громадное чудовище. Их было двое. Протянули ко мне массивные конечности. «Банку — Банку! — закричал Грубин, растерявшему с удалову. — Банку с водой! Ведро, наконец! Ты не понимаешь, какое мы с тобой открытие свершили! — Можете, осьминоги здесь водится спросил удалов с сомнением. — Может, встречаются редко. Осторожный... «Откуда? Голова-то непутевая!» — кричал Грубин. ведро воду черпай! Осьминоги живут только в морях океанах!» «Тише ты!» — сказал Удалов. «Всю рыбу распугаешь! Что дальше-то делать будем?» «Какая теперь рыбалка!» Грубин осторожно стаскил осьминога с крючка. «А нас в научном журнале напишут!» «Ну да, спятый вид, как бы нас написать!» — А ты подумал, что осьминоги здесь, может быть, заповедные? Выпустили их на развод, а мы браконьерствуем. — Не может быть, — возразил Грубин. — Тогда бы было объявление о запрете. А ты видел здесь, на берегу, какое-нибудь объявление? — Видел. — Не разводить костров, беречь лес от пожара. — Причем здесь пожар? — Про осьминогов видел? — Про осьминогов не видел. — Но уверен, что может быть такое объявление. Мы его пропустили в темноте. — Нет, — сказал Грубин, опуская осьминога в ведро с водой, подставленное сомневающимся удаловым. — Если бы у нас в озере Копенгаген разводили осьминогов, весь город бы знал об этом. Притом, обрати внимание, что осьминога 10 ног, и он сравнительно крупный. Это вполне возможно неизвестный науке вид, на что я и надеюсь. — Славы захотел, — произнес удалов у коризна. «Дай Бог тебе штраф, моделц!» Осьминог безжизн опустился на дно ведра. одной из его щупалец все еще упущенную удаловым блесну. «Саша!» — произнес удалов. «Отними у него блесну!» «Почему я?» «А он, может, ядовитый?» «Для тебя ядовитый, а для меня безвредный!» «Зацепи чем-нибудь! Не бросать же блесну!» Из-за елей на берегу показал край солнца, Запели птицы, засеребрилось ведро. Осьминог в ведре шевельнул щупальцами, приходил в себя. «Отлично — Отлично! — обрадовался Грубин. — Я очень опасался, что он сдох. — А тебе какая разница? — сказал Удалов с раздражением. Блесна все еще оставалась в ведре, и рыбалка была под угрозой. — Не скажешь ведь жене Ксении, что вместо обещанных лещей придется довольствоваться половиной осьминога, возможно, несъедобного и ядовитого. — Нет, и половины Грубин не отдаст. — Да хочет исследовать, а может даже разводить в аквариуме. — Дай мне блесну, будь другом, — попросил удалов. — Может, еще что поймаем, жалко же возвращаться. — Дураком помрешь, немедленно назад помрешь. — Да что с твоим осьминогом случится? Может, подохнуть. Ну и пускай, в спирту его содержать будешь. Но Грубину расхватил весла и принял сагрести к берегу. — Ты как хочешь, — сказал он Долову со всей решительностью, — но я спешу в город. Я пришел в себя. Медленно покачивался металлический цилиндр, в котором я был заточен. Цилиндр был открыт сверху. Но атмосфера кончалась у верхнего края цилиндра. Любая моя попытка вырваться привела бы к гибели».